Глава шестая. Ревность, поцелуи и ведро воды. Стояло раннее утро первого октября. Я еще толком не открыла глаза, когда Тандер прокричала «С днем рождения!». Я сонно села и увидела, что и обе другие мои подруги стоят у кровати. «Поздравляю!» — сказала Шэдоу. «Старше на год и еще ближе к смерти». «Иногда ты такая мрачная!» — отметила Тандер, закатив глаза. «Я желаю тебе всего самого хорошего! Надеюсь, тебе понравятся подарки!» — сказала Селеста и обняла меня. «Мой ты должна открыть последним!» — потребовала Тандер с хитрой улыбкой. «Вот, это от меня!» — сказала Селеста и передала мне голубую коробку с большим белым бантом. Я бережно сняла крышку и очень удивилась, обнаружив внутри чудесно украшенный торт. Он был из шоколада, и уже от одного его вида у меня потекли слюнки. «Ты что, сама испекла его?» — изумленно спросила я. Она кивнула. «Если заранее вписать себя в список после окончания рабочего дня, нам разрешено пользоваться школьной кухней. Надеюсь, тебе понравится». «Я в этом не сомневаюсь». «Сейчас же разрежу его!» — воскликнула я. «Я все продумала!» — сообщила Тандер. Она вскочила и вытащила большой нож, четыре тарелки и десертные вилки. Торт оказался невероятно вкусным. Даже кондитер не смог бы сделать лучше. «Давай распаковывай дальше!» — поторопила Тандер, убирая пустые тарелки. «Думаю, это от твоей мамы!» Селеста передала мне сверток, в котором я увидела пару книг, деньги и открытку. Я открыла ее и прочитала. Габриэлла, желаю тебе всего самого лучшего на твой восемнадцатый день рождения. Надеюсь, у тебя будет прекрасный день, и все твои желания исполнятся. Я очень часто думаю о тебе и рада, что ты хорошо справляешься в новой школе. Мне очень тебя не хватает. «С любовью, мама». Я невольно улыбнулась и почувствовала, как сильно скучаю по ней. Я регулярно писала маме письма и сдавала их в секретариат, чтобы потом вместе с остальной почтой их отправили в Морбус. Тандер тем временем взяла конверт с деньгами и принялась рассматривать купюры. «Это тебе здесь не поможет. Если захочешь что-то купить...» Лучше иди в секретариат, там их тебе поменяют. Я кивнула, откладывая мамины подарки в сторону. У меня мелькнула мысль, что и в этом году снова ничего не получила от отца. «Это от меня», — сказала Шэдоу и вручила мне коробочку, обернутую в черный бархат. Я медленно открыла ее и нашла внутри красивый серебряный браслет с черным жемчугом. Он был искусно обработан и блестел на свету. Жемчужины меняют свой цвет каждые пару часов. «Спасибо! Он прекрасен!» «Не торопись! Лучше еще впереди!» — перебила Настандер. Ее подарок оказался маленьким и плоским. Сначала я решила, что это компакт-диск. Когда развернула бумагу, у меня пропал дар речи. Это была фотография Найта. Кажется, его сняли в раздевалке, потому что я разглядела черные штаны формы непобедимых волков. Он как раз тянул через голову свою футболку, поднял ее до ключиц, обнажив торс. Я тут же залилась краской. Насколько же он красив, будто смотрела на тело идеально высеченной из камня фигуры. Под его безупречной кожей соблазнительно напрягались мышцы. «Ну и как тебе?» — вырвала меня Тандер из размышлений. «Ты совсем свихнулась!» — вздохнула Шедоу, увидев фото. «Я просто не верю, что ты это купила!» — напустилась на нее Селеста. «Ты не должна такое поддерживать! Эти фотографии всегда делают тайно, ты же знаешь!» «Не сходи с ума!» это исключение. Не думай, что я купила бы такое для себя». «Их покупают?» — растерянно спросила я. «Да», — простонала Шедоу. «Несколько девушек периодически втайне снимают Найта, хотя это удается не так часто. Но если выходит, они делают копии и продают их». Как видно, всегда находится парочка помешанных, готовых выкладывать за это деньги. При последних словах она дала тандер легкий подзатыльник. Ай! Пусть Габриэла и не хочет признаваться в этом. Она втюрилась в него. Это невозможно не заметить. А значит, это классный подарок. К тому же он действительно дорого стоил. Попыталась оправдаться она. Я почувствовала, что краснею еще гуще, и уже хотела что-нибудь возразить, но она же права. Я отказывалась замечать это, но в его присутствии чувствовала себя так хорошо, постоянно смущалась, и мое сердце всегда начинало биться быстрее. Волей-неволей мне пришлось признать, что я влюбилась. Нам пора потихоньку готовиться к школе, Объявила Шедоу, не отвечая на комментарий Тандер. Да, это неэтично. И такое поддерживать нельзя. Но все-таки я, улыбаясь, спрятала фотографию в маленькую деревянную шкатулку, в которой хранила свои личные вещи. Первым уроком была история. Ее вел господин Козлов. Это очень невысокий человек с полным почти грузным телом. Жил только прошлым. Может, поэтому настоящим он совсем не интересовался. В любом случае, его уроки оказались ужасно сухими и скучными. Он всегда выглядел так, будто вел беседу сам с собой. Похоже, даже не замечал, пришел ли кто-нибудь на его урок. Он не задавал никаких вопросов, а просто беспрерывно бубнил материал. В 291 году войско Ричолдов попыталось перейти гору пасана Шелестел он своим фальцетом. Сначала труппа состояла примерно из трех тысяч человек, но только 1300 прибыли в Героль. Битва началась 25 сентября 291 года и продлилась три месяца. «Ослабленная армия оказалась не в состоянии занять город». Я храбро записывала, что слышала, потому что иначе умерла бы от скуки, и мне требовалось хоть что-нибудь, что позволило бы мне отвлечься. К тому же его голос звучал невероятно монотонно. Он почти убаюкивал, а я все с большим трудом удерживалась ото сна. Тандер уже давно сдалась и не делала никаких записей. Она уставилась пустым взглядом в пространство, похоже, заснув с открытыми глазами. Даже Селеста периодически зевала. Я почувствовала облегчение, когда урок наконец закончился. Мы отправились на зелье варенье, чему я очень радовалась. Как раз шли по коридору, когда увидели Стеллу, Кэт и Айс, стоявших рядом с Найтом и его друзьями. Стелла снова неприкрыто флиртовала с ним, а потом, широко улыбаясь, передала каждому из ребят по конверту. «О, точно!» — пробормотала Тандер и, ухмыляясь, повернулась ко мне. «Вы со Стеллой родились в один день. Правда здорово?» «Похоже, она и в этом году собирается праздновать чертовски широко», — заметила Шэдоу. Когда Найт с друзьями ушли, Она продолжила раздавать пригласительные открытки. Мы уже собирались пройти мимо, но она остановила нас. «Вот, это вам!» «Не знаю, слышали ли вы об этом, но у меня сегодня день рождения и вечером празднование. Я хотела бы пригласить вас». Мы удивленно переглянулись. Это могла быть только шутка. «Вечеринка состоится в комнате отдыха, Обо всем позаботились, и ответ нет, я не приму. Так что до скорого. Она отвернулась от нас со странной улыбкой. Пусть забудет об этом, заявила Тандер и скомкала свое приглашение. Эй! крикнула Селеста и вытащила бумагу из ее руки. Ты не можешь так поступить. Мы пойдем. Все-таки она пригласила нас. Это будет невежливо. Ты с ума сошла. Иногда ты действительно перебарщиваешь со своими моральными представлениями. Мы сейчас говорим о Стелле. Она же ни разу не сделала ничего хорошего. Она явно что-то задумала. И у меня нет желания выяснять, что именно. «А ты как считаешь, Шэдоу?» — спросила Селеста, когда поняла, что Стандер зря теряет время. «Я тоже думаю, что она...» Что-то затеяла. Но, как известно, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Поэтому я за то, чтобы пойти и чертовски внимательно проследить за ней. «О, Господи, только не ты!» — вздохнула Тандер. В поисках помощи она повернулась ко мне. «А что скажешь ты?» Я разрывалась на части. «С одной стороны...» Сомневалась, что Стелла пригласила нас просто из дружелюбия. «С другой. В ее день рождения у нее уж точно найдутся занятия поважнее, чем снова доводить меня. Вдобавок, наверное, Найт тоже придет. Нам стоит хотя бы ненадолго заглянуть». Тандер осталась в меньшинстве. Она вздохнула и закатила глаза. «Ох, что-то будет!» Вечером мы стояли перед комнатой отдыха. Двери были распахнуты, и изнутри уже доносились громкая музыка и шум голосов. Мы единогласно решили особенно не наряжаться. Вопрос о подарке, напротив, вызвал жаркую дискуссию. Шедоу думала, что Стелле не надо ничего дарить, ведь она этого и не заметит. Тандер, напротив непременно хотела принести ей что-нибудь, но до этого снабдить подарок сильным слабительным эффектом. Селеста, в свою очередь, считала, что будет невежливо приходить без подарка, а вручать что-то, что может вызвать негативные последствия, она категорически отказалась. Я присоединилась к мнению Шэдоу, но Селеста, в конце концов, настояла и быстро раздобыла книгу и коробку конфет увидев стол, заставленный огромными коробками, я убедилась, что нам не стоило ничего выдумывать. «Я же говорила, этой проклятой швабре не нужны наши подарки!» прошептала Шедоу, размещая на столе книгу с конфетами. Тандер принялась беспечно рассматривать коробки. Она без угрызения совести читала таблички и то и дело поднимала и трясла упаковки. В любом случае мы стали бы не единственными, кто ничего не принес», заявила она, завершив свою проверку. Найт и его приятели тоже не ломали себе голову. «Пусть подавится», — со злорадной ухмылкой заявила она. «Меня тоже порадовала эта новость. То, что он пришел без подарка, видимо, указывало на то, что она не была для него очень важным человеком. Уже при входе в зал я начала искать его» но смогла обнаружить только сейчас. Он сидел на одном из столов и общался с друзьями. Неожиданно отвернулся от них, быстро огляделся и, наконец, остановил свой взгляд на мне. Меня охватил зуд, и я почувствовала странное беспокойство. К счастью, в этот момент с ним заговорил Сафир, и Найт посмотрел на него. «О, Господи, как ты покраснела!» Заметила Тандер. Все хорошо. Я порадовалась, что никто из них не заметил, на что я так странно отреагировала. Да, конечно, все нормально. Ладно, пойдем набьем животы, сказала она. Тандер беспечно пошла к столам, на которых стояли разные закуски и напитки. И тут же принялась за еду. Я встала рядом с ней и, поколебавшись, Взяла себе горсть чипсов. Снова посмотрела на Найта. Теперь рядом с ним стояла Стелла, соблазнительно двигаясь под музыку. Узкое черное платье облегало ее, как вторая кожа, подчеркивая волнующее движение. Глаза то и дело вызывающе сверкали, а жесты и выражения лица говорили сами за себя. Она снова оказалась в центре внимания. Многие из гостей наблюдали за ней, и Найт тоже поглядывал в ее сторону. Однако, похоже, далеко не с теми чувствами, на которые она рассчитывала, планируя свое выступление. В какой-то момент ей, видимо, стало ясно, что так дело далеко не продвинется. Она пошла в наступление и демонстративно села рядом с ним, чтобы вовлечь его в разговор. «Просто отвратительно!» заявил голос из-за моего плеча. Вздрогнув, я обернулась. Рядом со мной стоял дюк. В поисках помощи я посмотрела на своих подруг, но Шэдоу и Тандер уже вовсю опустошали шведский стол, а Селеста танцевала. «Эм, что ты имеешь в виду?» Он презрительно вздохнул. «Будто ты не заметила. Я говорю про Стеллу, про то, как она клеится к Найту». Ужасно неловко. И ему это нравится. Тут я не могла согласиться. Не слышала, о чем они беседуют, но большую часть времени говорила только Стелла. Он дружелюбно улыбался, кивал или коротко отвечал. Но искра, которую она, очевидно, ждала, так и не появлялась. Когда еще и Скай повернулся к своему приятелю, и оба начали смеяться и болтать, Ее лицо помрачнело. Было сложно не заметить, что ее диалог с ним на этом прервался. Рассердившись, Стелла ушла к своим подружкам и коротко переговорила с ними. Они что-то задумали, это я поняла сразу. Ее взгляд снова упал на Найта и принял многозначительное и довольное выражение, которое мне совсем не понравилось. Кэт на пару минут исчезла, а потом вернулась с металлическим шаром в руках. Стелла тут же захлопала в ладоши. Музыка стихла, и все повернулись к ней. «Я очень рада, что вы пришли. Надеюсь, вы наслаждаетесь этой маленькой вечеринкой. Кроме напитков, музыки и еды, я подготовила несколько игр, чтобы сделать настроение более расслабленным. Думаю, стоит начать...» «Саблигасьон!» Она произнесла заклинание, и серебристый металлический шар взлетел вверх и принялся кружить над гостями. «Что это?» — спросила я. «Довольно дурацкая игра», — ответил Дюк. «Господи, мы уже слишком взрослые для такого!» Ничего не понимая, я посмотрела на него, и он пояснил. На шаре появится задание, которое должен выполнить кто-то из гостей. Ну, не знаю. Например, выпить литр колы. После этого шар зависает над тем, кому выпала эта задача. Если игрок не справляется с ней в положенное время, он получает штраф. Есть задание, которое нужно решать вдвоем. При этом ответственность за исполнение всегда лежит на том, чье имя появилось на шаре первым, и штраф получает он. Я нахмурилась. Это немного напоминало правду или действие. Никогда не любила эту игру. Я страшно не хотела участвовать в этой глупости, но, похоже, выбора у меня не было. Вскоре на шаре появилось первое задание — танцевать. Оно показалось мне довольно простым. Металлический агрегат полетел над головами гостей и, наконец, остановился над одной из девушек — На нем сразу высветилось ее имя — Ину. Девушка покраснела, но начала двигаться под очень нелепую музыку. Это выглядело довольно глупо, и я порадовалась, что это задание досталось не мне. Когда время вышло, шар загорелся зеленым и поплыл дальше. «Петь!» — прочитали мы. «В этот раз металлический агрегат двинулся в моем направлении». Сердце заколотилось, и руки тут же взмокли от пота. Я не умела петь и не хотела позориться перед всеми. К большому облегчению шар полетел дальше и почти сразу остановился. «Селеста» загорелась на нем. Та вдохнула поглубже и действительно начала петь. Она тоже оказалась плохой певицей. Некоторые начали смеяться, И первой захихикала Стелла. Я почувствовала, что начинаю кипеть от гнева. Нас пригласили для этого, чтобы все могли над нами посмеяться? Металлический мяч снова загорелся зеленым и полетел дальше. У меня перехватило дыхание, когда я прочитала следующее задание. Поцеловаться. «О, нет!» Я никого не хотела целовать. Ну ладно, это не совсем правда, но уж точно не в этих условиях. Я дрожала от волнения, пока шар летел над нашими головами. Неожиданно он остановился над Стеллой. И та отреагировала на это улыбкой. Что-то в ее глазах сообщило мне, что это не стало для нее сюрпризом. Неужели она сжульничала? Многие мальчики нетерпеливо переминались с ноги на ногу, пока металлический мяч кружил над ними. Очевидно, большинство было бы не против подобраться к Стелли немного поближе. Только Найт выглядел скучающим и наблюдал за происходящим с совершенным спокойствием. Шар приближался к нему все ближе, но его это, похоже, не особенно интересовало. Зато я нервничала все больше. Кусала нижнюю губу, надеясь, что волшебный мяч остановится не над ним. Но тут на шаре высветилось имя Найт. Я тихонько застонала. Не похоже на совпадение. Надеюсь, откажется. Но он, не колеблясь, встал. Они медленно шагнули друг к другу, будто это было самой естественной вещью на свете. Найт двигался мягко и многообещающе, не отводя глаз от Стеллы, будто кроме нее ничего не существовало. Они подходили друг к другу все ближе, и мое сердце сжалось, когда парень вытянул руку и нежно коснулся ее волос. Я заметила, каким счастливым стал ее взгляд, как все в ней тут же напряглось. Он нежно провел кончиками пальцев по шее. Ее охватила легкая дрожь. Она страстно потянулась к нему. Найт все еще поглаживал ее пальцами. Лицо Стеллы покрыл лихорадочный румянец. Прерывистое дыхание выдавало желание. Он медленно наклонился к ней. Оба закрыли глаза. Толпа замерла, никто не осмеливался даже пошевелиться. «Только миллиметр!» — разделял их. Когда раздался пронзительный сигнал, Найт открыл глаза и на шаг отступил от Стеллы. Она, в свою очередь, выглядела так, будто только что очнулась от сна и, казалось, еще не поняла, что произошло. Она подняла глаза, увидела шар, светящийся красным, а в следующий момент на нее вылилось огромное количество воды. Девушка закричала, но было слишком поздно. Она стояла там, как мокрый пудель, и, сверкая глазами, смотрела на Найта. Он же, с усмешкой на губах, возвращался к своим друзьям. Скай и Сафир буквально корчились от с трудом сдерживаемого смеха, Когда их товарищ снова оказался рядом с ними, Скай пихнул его в бок и вытер слезинку из уголка глаза. «Ты такой гадкий! Это просто гениально!» — сказал Сафир. «Наверное, это услышала только я, потому что остальные зачарованно наблюдали за истерикой Стеллы. Пылая гневом, она вышла из комнаты отдыха. Снова заиграла музыка. Он спланировал все это с самого начала? Откладывать поцелуй, пока не истечет время? Судя по словам Ская, так и есть. Я не знала, как отнестись к этой истории. Неужели ему нравится обижать девушек? «Вот подонок!» — зашипел Дюк. «Он всегда ведет себя вызывающе и устраивает шоу. Ему недостаточно просто отказаться». «Нет». Он еще и полапал ее, чтобы каждый увидел, насколько все девчонки от него без ума. Меня от него тошнит. Я промолчала. Спорить было бессмысленно. Мой взгляд снова упал на Найта. Он сидел, как и раньше, в полностью расслабленной позе на столе, а Скай и Софир все еще тряслись от смеха. «Так ей и надо», — усмехнулась Тандер. Она подошла ко мне вместе с Шэдоу и Селестой и как раз откусывала от куска пиццы. «А мне ее жалко!» — прошептала Селеста. «Святая тьма! Спорим, он сделал это намеренно!» — заявила Шэдоу. Она оказалась единственной, у кого в голове мелькнула та же мысль, что и у меня. «Не переживайте, он найдет себе другую и получит свой поцелуй!» В ярости вмешался дюк. Несколько минут спустя Стелла вернулась. Она переоделась, заново уложила волосы и накрасилась. Ничто больше не напоминало об этой небольшой катастрофе. Девушка наштукатурилась, как и раньше. Подобрала красивое, очень облегающее платье и, похоже, не собиралась сдаваться. Ее глаза холодно скользнули по толпе, внимательно рассматривая каждого. Она размышляла, что может сделать, чтобы ее неудачу забыли. Когда наши взгляды пересеклись, я буквально смогла услышать ее мысли. Если она опозорит кого-нибудь еще больше, о ней вряд ли будут сплетничать. Наконец, Стелла остановила взгляд на нашей группе. Мои подруги все еще спорили с Дюком о том, что, собственно, произошло. Похоже, они не заметили, что за ними наблюдают. Не успела я обдумать ее поведение. Стелла снова взяла слово. «Итак, думаю, все хотят поиграть еще». Без дальнейших объяснений она запустила шар. При этом ее глаза злорадно блестели. Мяч тут же взлетел в воздух и начал кружить над головами, пока на нем не появилось новое задание поцеловаться. Снова большинство сразу посмотрело на Найта, потому что каждый, похоже, задавался вопросом, не хочет ли Стелла попробовать довести дело до конца. И действительно... Металлический аппарат снова двинулся в его направлении, но затем сделал крюк и теперь летел ко мне. Я тяжело сглотнула, не выпуская из виду эту штуковину. Мое сердце колотилось, и руки начали дрожать. Я возносила молитвы, но напрасно, потому что он уже завис надо мной. Будто в качестве дополнительного подтверждения появилось мое имя. Габриэлла. Я едва смела поднять глаза, и все-таки мой взгляд метнулся к Найту. Он внимательно смотрел на меня. Неужели его лицо выглядело напряженным? Или мне показалось? Что бы он сделал, если бы металлический шар остановился над ним? Он опозорил бы меня так же, как Стеллу? Неожиданно я заметила, что он отвел глаза. Последовала за его взглядом, и мое сердце на секунду остановилось. Мысли смешались. Все, что я могла делать, это пялиться на шар, висящий над дюком. Этого же не может быть, просто не может. В поисках помощи я осмотрелась, но кто бы мог поддержать меня и прежде всего как? Стелла наблюдала за мной с усмешкой удовлетворения. Если раньше я терялась в догадках, то теперь даже не сомневалась. Она все так и задумывала. Каким-то образом у нее получалось жульничать. Об этом, конечно, не забудут. Прежде всего, потому что богатый и грубый дюк будет целовать меня изгоя без волшебных сил. При этом я стала бы темой разговора номер один, и никто не вспоминал бы об ее неудаче. Дюк, не споря, поднялся и шагнул ко мне. За его спиной прямо у стены стоял стол, на котором сидел Найт. «Что мне делать?» Глаза на секунду метнулись к Найту. Он смотрел прямо на меня, и в его внимательном взгляде я заметила, Что-то неуловимое, что в какой-то мере успокоило. Что-то, за что я могла ухватиться. Еще раз глубоко вдохнула и сделала шаг вперед. Теперь я стояла прямо перед дюком. Он выглядел немного взволнованным, и в глазах лежало неприкрытое предвкушение. Он наклонился ко мне... Лицо медленно приближалось к моему. Я не осмеливалась дышать. Я этого не хотела. Снова посмотрела через плечо на Найта и поймала его взгляд. Он не отводил от меня своих невероятных глаз, и это заставило меня почувствовать себя спокойнее и подарило мне силы. Неожиданно заметила быстрое движение с его стороны — Именно в этот момент Дюк вытянул губы, но прежде чем они успели коснуться моих, раздался пронзительный сигнал тревоги, и с потолка полилась вода. Сначала я подумала, что не выполнила задание, но потом стало ясно, что сработала пожарная сигнализация. Включилась спринклерная установка и теперь поливала гостей водой всех гостей. Началась суматоха, все помчались прочь из комнаты отдыха. Дюк выглядел разочарованным, но и он промок насквозь и, наконец, тоже заторопился вон из помещения. Шедоу схватила мою ладонь и потянула меня за собой. «Ну что за свинство!» — ругалась Тандер. «Наверняка это чья-то шутка!» — шипела Шэдоу. «Им это с рук не сойдет!» Я с удивлением посмотрела на своих подруг и тут вспомнила то движение, которое заметила за спиной Дюка. Найт произнес заклинание, поэтому он и смотрел на меня, поскольку желал помочь. Не могла поверить в это, но мое сердце пропустило несколько ударов. Я еще раз оглянулась и увидела, как Найт улыбается мне.